Тот же мужчина с невыразительной внешностью, встретишь через час на улице, не узнаешь, что принимал его в первый раз, вручил ему документ, дающий право покинуть Германию. Потом пригласил к столу, угостил чаем с бутербродами. За последние два года впервые попробовал сливочного масла. Отвык. Германия сидела на маргарине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 по прибытии в любую страну, куда он намерен переселиться, британское консульство. «Дело в том, — пояснил он, — что по тому документу, который мы вам сейчас выписали, ни одна страна не предоставит вам право гражданства. Наше консульство выдаст вам другое удостоверение. Оно-то и позволит апеллировать к местным властям с просьбой о Вите на жительство. Психологически все было рассчитано верно. Немец, он есть немец. ордунг мусс зайн. Если сказано, что надо зайти и поменять, непременно зайдет и поменяет. Именно поэтому британская секретная служба зафиксировала прибытие ректора в Буэнос-Айрес.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 Поступили данные о том, что Риктор вошел в сферу интереса полковника Гудиэроса, ближайшего помощника перона а потом и вовсе исчез из Буэнос-Айреса в связи с каким-то высшей мере серьезным делом Лондон понял, птичка клюнула, внимание, наступает время охоты. Об атомных грезах перона в Лондоне узнали. Весьма ревниво относились к тому, что младший брат секрета штуки не открывал. Денег и возможностей на собственные исследования не хватало. Отчего бы не подлезть к тайне через перона По странному стечению обстоятельств Шиббл и Риктор прочитали перепечатку о нацистском изуверии Штирлице одновременно. Дело в том, что в барелоче где часто бывал Риктор, изредка наведываясь в Кордову, и в игуасу где Шиббл по-прежнему играл роль спивающегося проводника, развлекающего нечастых гостей провинции охотой и рыбалкой, почта приходила с опозданием в три дня. Шиббл немедленно проинформировал свой центр. «Безобидное письмо» маме в Лондон, о том, что человек, которым весьма интересовались здешние немцы, является на самом деле фон Штирлицем. Ему Шиблу известен, был транспортирован в Ассуньсион. В случае, если он действительно представляет оперативный интерес, сообщите. Лондон отреагировал не сразу». Сначала надо было поднять все показания Шелленберга. Изучив их заново, провели прямую линию между Риктором и Штирлицем. Ответили в Игуасу милое письмо старой мамочке непутевому сыну, что человек этот представляет серьезный интерес. В случае его обнаружения сообщить незамедлительно, из-под опеки не выпускать. Если же его обнаружат в других районах, Х-75 об этом не приминут сообщить. Необходимо срочно посетить Асуньсьон и выяснить, не осел ли мистер Штирлиц в столице Парагвая. Деньги на поездку можно снять со счета. В Асуньсьоне Шибл проторчал неделю. Повстречал своих. Штирлица, конечно же, не нашел, но получил информацию, что этот человек фотографию из газеты «Мэлл» постоянно возил с собой. Встречался с каким-то гринго. Куда уехал, неизвестно. Пропал человек. Попробуй найди иголка в стоге сена. А Риктер, прочитав в свою очередь о Штирлице, поначалу испытал шок, подумав. А что, если и про меня такое бабахнут? Первым побуждением было немедленно связаться с Гутьеросом. Впрочем, тот наверняка видел эту газету еще три дня назад. Если не вызывает, значит, нет нужды. А что потом? Как всякий человек, лишенный полета, не обладавший даром фантазии, Риктор не мог представить себе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 бесед с министрами, руководителями ведущих иностранных фирм, и ТТ General Electric, Shell, First Citibank, леди Чими Асведамителями. Дома валился в кровать без сил, любовницу, великолепную исполнительницу танго, мог видеть только по воскресеньям. Отдохнув за неделю, какой смысл ехать к женщине если мечтаешь о том, как бы поскорее лечь и сладко уснуть. Поэтому, не получив от Гутероса никакого известия, а ведь он пообещал сделать все, чтобы Штирлица, если тот жив, разыскать, Риктор решил затаиться. Посоветую с танком, светлая голова, но он подскажет, как поступить, не мозг, а счетное устройства